Глава девятая. Песня об огневушке. Осенняя мгла опустилась на лес, охутала его холодной сырой мглой. Все так же накрапывал дождь, шелестел по опавшим листьям. Капли срывались с хвои. Сквозь шелест еле слышно доносился плеск речки, на берегах которой стражи Великого Рва поймали в Орлыгу и его людей». Накхи на дождь и сырость не обращали внимания. Развели костры, наловили и нажарили рыбы, и устроились на ночлег, сложив наметы из еловых лап. О пленниках Накхи тоже позаботились. По-своему. Мокрые и венды были крепко связаны по двое за локти спина к спине, и так коротали ночь, сидя на поляне под присмотром дозорных. Кто-то из них перешептывался между собой, но большинство угрюмо молчали. Никто из них не сомневался, какая участь их ожидала. Это была вторая попытка побега. добавок. уходя, они убили охранников. В прошлый раз их вернули в ров, но дважды такой милости от Данхара не дождешься. А судя по тому, что не убили сразу, страж Севера приготовил для них нечто особенное. Эй. «Андема!» — прошептал Варлыга, косясь в сторону костра и сидящих возле него сторожей. «Слышишь меня?» Худые запястья Бьяра, туго примотанные к рукам Венда, казались ему совсем ледяными. Живли? ли? Когда их вязали, Варлыга изо всех сил напрягал тело, но Нагхам эта уловка тоже была прекрасно знакома, и ослабить путы не удалось. «Андема!» «Что?» — наконец хрипло отозвался тот. «Если ты что-то смыслишь в ворожбе, сейчас самое время...» Молодой Бьяр долго молчал. «С чего ты решил, что я понимаю в ворожбе? Давно за тобой наблюдаю». «Андема хмыкнул». «Они нас не просто тут держат...» — тихо с нажимом заговорил Ворлыга. Я подслушал разговора сторожей. Утром сюда прибудет Аршалай. Он-то и приказал Данхару брать нас живьем и строго запретил калечить до его приезда. «Андема, не молчи! Нет дела до нас, о братьях своих подумай!» Бьер вздохнул. «Хорошо, я помогу. Кто твой зверь?» «Мой зверь?» «От кого ведет начало твой род? Зверь-бабушка, зверь-дедушка у вас кто?» Варлыгов в замешательстве ответил. «Это вы, Бьяры да и Заряне со зверями родичи. А у нас в небесных полях свой бог, солнечный Яндар». «Что-то не очень до сих пор помог вам Яндар. Сейчас не его время да и земля, не его. Это Бьярский лес, владение матери зверей». Я вас зову к ней и попрошу прислать на помощь твоего зверя-предка. Думаю, такому, как ты, она не откажет. — А почему ты не попросишь лесную мать богиню прислать твоего зверя? — Мой не придет, — с горечью ответил андема. — Думаешь, я не звал? Мы все непрестанно взываем к матери Торен, к Ясному Солу и, более всего, к другу и спасителю людей за Он всегда отзывается. Вот и теперь послал знамение, подал нам надежду, помог выбраться из длинной могилы. Но мы опять попались, и я не посмею вновь тревожить его. Мы бьяры, и так сейчас неугодны богам. Почему? удивленно спросил Варлыга. — Мы склонились перед дарьями, как перед зимней бурей, и нагхи творят с нами все, что пожелают. Боги не любят слабых. Чем жалобнее мы стонем, спасите, помогите, тем меньше они нас слушают. Да вы, дри, вы не сдаетесь. Такие люди вышним по нраву. Давай, зови своего зверя, а я укажу ему путь. Если он велик, пусть разорвет или отвечет, Накхов. Если мал, пусть перегрызет наши путы, и мы убежим. — Какого такого зверя? — проворчал Варлыга. — Сказал же мы. — И осекся. кое-что припомнив, давние, убранные в самые дальние уголки памяти. «Батюшка, меня кто-то ужалил. Ой, как печет, как больно!» «Ничего, сынок, потерпи. Пусть он запомнит вкус твоей крови. Сейчас поболит, потом весь век спокоен будешь». Ворлыга глубоко вздохнул и смежил веки, мыслями возвращаясь в прошлое. «Не такое уж и далекое». Но теперь тот мир погиб навсегда. Когда не было в родном краю захватчиков-ариев, не стояли на месте родовых деревень вражьи крепости, не полыкала святотатственно подожженное нутро земли, и уклад жизни был ясным, простым и незыблемым. Вот он четыре зимы назад в лодке на озере ставит сети. В небе, перекликаясь вслед за уходящим солнцем, клином летят гуси. Беловолосый мальчик, задрав голову, смотрит на птиц голубыми и чистыми, как осеннее небо, глазами. При мысли о сыне, как всегда, что-то больно сжалось в груди. Эти воспоминания Варлыга старался не трогать вовсе. «Где сейчас сын? Где жена? Где вся его семья? Живы ли? Он не знал, и порой это казалось хуже всего». От избы осталось лишь пепелище, родичи пропали без следа. Один человек мог бы знать ответ, но он был мертв. Варлыга часто жалел, что убил его, не догадавшись спросить. Раз пришло в болотный край половодье, хлынули с холодной спины водопады, Воды вешние леса затопили, Плыл рыбак на лодке по разливу. Смотрит, дерево к воде нагрянилось. Сплошь красно от кусачих огневушек. Уж совсем то дерево погибло. Уже ветви в воде полоскались. Стало жалко рыбаку огневушек. Он подплыл и весло протянул им. Плынули они с дерева потоком. Чуть лодку ему не перевернули. Вот и смерть пришла, рыбак испугался. «Ах, зачем я спасаю огневушек?» Там на дереве небось наголодались, сейчас мясо мое до костей обгложут и всю кровь мою выпьют до капли. Вдруг собрались перед ним огниушки обернулись человеком единым, красным человеком без кожи. Говорит он Дриву, спасибо, мы теперь вовек тебе благодарны. Хочешь, нашу кровь с тобой мы смешаем, будут Дривы с мурашами побратимы». «Зло придет, друг за другом и встанем». Рассекли они тогда ладони, руки крепко друг другу пожали. Тут распался человек без кожи, сонмом мурашей разбежался. Когда лодка берега коснулась, кинулись в траву огневушки, только их потом и видали. Варлыга забыл, где он, забыл и про Андема. Молодой бьяр висел на веревках, будто тряпичная кукла. Глаза закатились, голова упала на плечо. Андема тоже был не здесь. Внутренним взором он наблюдал окружающий лес так, будто тот стал прозрачным. Вот поляны и связанные венды, вот костер, накхи, речушка гремит на перекатах. А по соседству под сенью раскидистой ели муравейник, уже уснувший на зиму. Никто из знаков на него даже внимания не обратил. Куча и куча подпалыми листьями. Андем улыбнулся, открыл глаза и прошептал. «Право за деревом, погляди! Вон они, родичи твоих побратимов!» Варлыга вдруг вспомнил, как горел большой муравейник в лесу из зарства подожженный ореальцами, и на глаза навернулись слезы. — Ради сына, — зашептал он, — помогите избавиться от пут. Клянусь, кровью врагов напою вас в досталь, а не хватит, и свою отдам. Вскоре темнота вокруг наполнилась шорохами, которых прежде не было. По руке венда пробежали крохотные лапки. — Не дергайся, — раздался сзади шепот андема. — Пусть их соберется побольше. Варлыга замер. Он чувствовал, как по нему бегают муравьи, но странное дело, давно ему не было так спокойно. — Слышь, Андема, — спросил он через небольшое время, — почему ты никогда не зовешь меня по имени? — Потому что Варлыга не твое имя. — Это правда. Я свое имя дома оставил. А Варлыга просто прозвище, вроде «упрямца» или «забияки». — Сказать, как меня зовут? «Погоди», — ответил Бьяр, — «пока мы не на свободе, лучше мне твоего имени не знать». Веревки ослабевали одна за другой. Варлыга начал осторожно шевелиться, стискивая зубы. Кровь возвращалась в перетянутые руки. Было больно. Он поглядывал по сторонам. Родичи не спали, он слышал это по их дыханию. У Кастранакхов тоже было тихо. Двое дозорных недавно куда-то ушли, третий неподвижно сидел у костра спиной к пленникам, опустив голову. Должно быть, дремал. «Пора!» — подумал вожак беглецов. Тряхнул руками, веревки упали. Встал, дождался, пока кровь вернется в ноги, бесшумно отошел в сторону к деревьям. «Ты куда?» — зашептал Бьяр. «Развязать остальных?» «Займись этим сам, я хочу поквитаться». «Нет, не надо». Варлыга не ответил, наклонился, подобрал давно уже присмотренную корявую сломанную ветку. Взял ее поудобнее и начал подкрадываться. Он ступал тихо, прощупывая носком место, куда будет ставить ногу. Затем медленно опуская ступню, ни шороха, ни хруста, чтобы не привлечь внимание дозорного у костра». Еще двое были где-то поодаль, но сейчас, Венда, они не занимали. Главное было обезглавить змея, прикончить Данхара. А уж там всем навалиться на спящих. Может, и удастся одолеть. О том, что его людям не одолеть, Накхов в честной схватке, Варлыга прекрасно знал и не тешил себя надеждой. И потому старался обратиться в собственную тень, чтобы подойти как можно ближе к спящему. Он еще вечером приметил место неподалеку от костра, где устроился на ночлег страж Севера. А, вот и он. Сейчас беглец видел его совсем близко. Закрытые глаза, ровное дыхание, глубокие шрамы на щеке. Ворлыга поднял тяжелую суковатую ветку, занес ее над головой, метя стукнуть ею по темечку вражины. И вдруг... Он сам толком не понял, что случилось. Одна нога Данхара зацепила его лодыжку, другая пнула в колено. Не ожидавший такого ворлыга, широко раскинув руки, рухнул навзничь. И тут же, кувыркнувшись, вновь оказался на ногах. — Ты долго возился, парень? — услышал он насмешливый голос Накха. Я чуть не задремал, слушая, как вы там шепчетесь и елозите, стараясь выпутаться из веревок. Данхар расхохотался. «Задумал повеселить меня на ночь глядя? Это славно!» Ворлыга стиснул зубы. Удар в колено был болезненный, но в своей жизни ему доводилось получать и похуже. «Проклятые Нагхи видят в темноте!» — вспомнил он. Ожидал, что Данхар сейчас бросится на него, но тот стоял неподвижно. «Решил, что ты самый опасный зверь здесь?» — разбросил мне вызов. Страж Севера стянул рубаху и кинул ее дозорному у костра, который тоже и не думал спать. «Знаю, ты впрямь сильный зверь, но вовсе не так силен, как Мниш!» Варлыга поглядел сверху вниз на ухмыляющегося противника. Немолодой Накх выглядел ловким и гибким, но в стати с могучим вендом ему было не равняться, а ростом он уступал Варлыге чуть ли не на голову. «Он верно вдвое старше меня», — приободрившись, подумал вожак Вендов, и, главное, он не взял мечи. «Ну, нападай», — высокомерно приказал Данхар. «Видишь, у меня в руках ничего нет, и ты брось свою палку. Зачем она тебе? Сам оружие». Точно повинуясь его приказу, ворлыга отшвырнул ветку и ринулся вперед, резко выбрасывая кулак. Данхар стоял с беспечным видом, но мигом развернулся, его правая рука по змеиному скользнула вверх, как нападающая кобра. Еле заметным движением, направив мимо себя летящий кулак, второй рукой глава Наков влепил в орлыги подзатыльник. — Ты двигаешься так, будто умер еще вчера. Если настолько голоден или устал, не стоило и начинать. Варлыга наклонил голову и напал снова намереваясь сводить Нагха и перебросить через себя. Но того вдруг не оказалось на месте. Донхар возник сбоку и снова рукой, будто плетью, хлестнул противника по затылку, да так, что для того на миг погас костер. — Эй, Вент, спишь, что ли? Две оплеухи слева и справа обожгли лицо Варлыги. То, что это были не просто пощечины, Вент понял мгновение спустя, когда поляна расплылась перед его глазами и исчезла во мраке. Что с ним сделал Данхар? Времени на раздумье не было. Ворлыга раскинул руки и вслепую бросился в бой. В колышущемся сумраке раздался хохот. — Ну, если хочешь обниматься, что ж, обнимемся! Варлыга метнулся на голос и сжал Накха, будто в капкане. Еще немного, и он услышит, как затрещит его хребет. Но Данхар ружом вывернулся из захвата, размахнулся и ударил обеими ладонями противника по ушам. Варлыге показалось, что глаза выскочили у него из головы от боли. Рот открылся в немом крике, не издав ни звука, вожак вендов рухнул лицом в траву. «Живи пока!» — насмешливо бросил Данхар. «И благодари наместника Аршалая, пожелавшего говорить с тобой перед казнью. Видно, боги улыбнулись при твоем рождении». Двое нагхов подтащили к костру Андема. Тот был без сознания. Страж Севера внимательно поглядел на парня. бьерта похоже, колдун. Заткнуть ему рот, завязать глаза, привязать отдельно. И не к живому дереву, а то он чего доброго и его заговорит. А Венда...» Данхар огляделся, выбирая дерево. «Вон на ту березу. Сделайте из него сушеную рыбу». Маршалай с содроганием глядел на черную, будто обугленную рыбину, которую протягивал ему один из нагхов. Еще несколько таких же торчало вокруг костра, насаженных на склоненные над угольями прутья. э ты меня таким собираешься кормить? — Да, — кивнул Донхар. — А что? — Вон тут что-то серое прилипло. Мне кажется, или она вся в зале? — Скажи правду, ты уронил ее в костер? — Нет, нарочно посыпал, с золой вкуснее. — Ах, вкуснее! Я-то и не понял. Тогда второй вопрос. А чем ты будешь кормить пленников? — Кто тебе сказал, что я собираюсь их кормить? — Но почему ты не взял с собой припасов? — В лесу пищи так хватает, — пожал плечами Наг. — Зачем таскать лишний груз? — Какой же это лишний груз? — Всплеснул руками Аршалай. — Это та светлая часть жизни, которая дает силы мириться с ее темной стороной. А вот на тебе сейчас не меньше десятка видов оружия. — Больше! — возразил страж Севера. — Но при этом ты можешь скрутить противника голыми руками. — Зачем ты таскаешь все это бесполезное железо? Почему было не прихватить вместо ножей и кистеней пару корзин с пирогами? — Если следовать твоим словам, ясноликий Аршалай, мое бесполезное железо — это и есть то, что отделяет светлую часть жизни от ее бесконечно темной части. И лучше, если оно будет у меня, а не у врага. — Ладно, спорить с тобой, что пытаться выпить море, — отмахнулся наместник. В конце концов, мой лекарь говорит, что время от времени стоит давать чреву отдых. Лучше расскажи, как ты догадался, что беглецы пойдут через реку именно здесь. Данхар презрительно улыбнулся. — Я и не думал ни о чем догадываться. Это я их привел сюда. Хотя, кажется, они и по сию пору этого не поняли. — Я, честно говоря, тоже. — Сейчас объясню. Как ты знаешь, сам Варлыга из Вендов, и те, кто с ним убежал, в основном его сородичи. Он хорошо позаботился о том, чтобы мы потеряли их след. Сбежал в дождь направился прямиком к ближайшему ручью, по которому и пошел дальше, со своими людьми. Как известно, на воде следов не остается. Однако потом ему все же пришлось выйти на берег. Если бы Венды были в походе, то ступали бы след в след. но сейчас они торопились и мерзли. Мне было совсем несложно сосчитать их, а заодно узнать, что с Вендами идут Требьяра. «Довольно необычно», — заметил Аршалай. «Не замечал, чтобы эти племена были между собой дружны. Но что с того?» «Как ты думаешь, куда направлялся Варлыга?» «Куда глаза глядят?» «Вовсе нет». Я был уверен, что венды решили уйти в свои земли. Чтобы попасть туда, им нужно обойти холодную спину. В это время там уже совсем зима. Огромные болота, которые тянутся вдоль южной стороны хребта, должно быть замерзли и стали проходимы. Но об этом пути в Орлыге могли рассказать только бьяры. — И эти трое? — Вели их туда лесными тропами. — Пусть так, — протянул Аршалай. но в лесу множество троп. Откуда ты мог знать, какой они пойдут?» «Да, троп тут множество», — усмехнулся Данхар, — «а вот бродов всего четыре». «Вот оно что!» «Я не стал преследовать беглых в лесу, выискивать сломанные ветки, ободранный мох и тому подобное. Зачем?» Если бы Варлыга шел только с вендами, он перебрался бы через реку, где попало. Но у него были проводники, которые наверняка знали о четырех бродах. И поскольку конские ноги быстрее людских, я поспешил к той переправе, которую выбрал для засады. И разослал малые отряды к трем другим бродам, чтобы спугнуть беглецов. Венды шарахались от места к месту, теряя надежду вместе с силами. И, наконец, добрались сюда, где им была приготовлена встреча. «Как видишь, я ничего не угадывал». Данхар протянул старому другу пруд с почерневшей тушкой. «Попочись, рыбкой, она лучше на вкус, чем на вид. Только костей в ней много, не подавись». Ты как всегда гостеприимен, мой друг, но ты даже не представляешь, какие важные вещи мне сейчас рассказал. Ворлыга висел на березе, скрючившийся, и едва касаясь пальцами ног земли. Руки его были связаны в запястьях, заломлены за спину и привязаны к торчащей у него над головой толстой ветке. Боль в вывернутых суставах заставляла Венда чуть слышно скулить от безнадежной злобы. Но он все же удерживался, чтобы не орать в голос. Раз за разом от усталости он начинал опускаться на всю ступню, и тогда ему казалось, что связки в вывернутых руках вот-вот лопнут». Обедавшие поблизости Накхи поглядывали на него с холодным любопытством и бились об заклад между собой, скоро ли пленник начнет кричать. «Больно?» Аршалай подошел к нему, сочувственно покачал головой. «А ты попробуй!» — прохрипел беглец. «Я думаю, больно. Накхи иначе не умеют». «Скажи, Варлыга, зачем ты опять убежал? Когда мне сообщили, что ты додумался выкопать яму и свалить туда камень, я, честно тебе скажу, от души обрадовался. Мне подумалось, что я нашел достойного человека, которому смогу поручить управлять работами в этой округе. Верю, ты бы справился». «Высокая честь!» не разжимая зубов, процедил ивент. — Да мне-то это зачем? — Затем, что великий ров мы копаем не потому, что такая у меня блажь, а для спасения здешнего края от моря, пожирающего землю. Мы заботимся не о столице, до нее воды не дойдут, а о вас, болотных вендах и бьярах». Но никто из вас не пришел рыть землю сам по доброй воле и не сказал, я желаю потрудиться, чтобы мой род, мое племя выжило. Вы сами нас принуждаете к жестокости. Аршалай тяжело вздохнул. И сварха мне свидетель. Я вовсе не жесток. Я люблю жизнь, и мне не нравится причинять людям боль. Тогда отвяжи меня». — Я бы рад. Мне самому неприятно смотреть на человека, подвешенного на ветке, как копченый окорок. — Но я однажды поверил тебе. И что из этого вышло? — Давай пока оставим все так, как есть. Варлыга промолчал, лишь презрительно вздернул верхнюю губу. — Ты один из тех бунтовщиков, каких во множестве присылал сюда Киран. — проговорил наместник, внимательно разглядывая пленника. — Даже если так, что с того? — Это был не вопрос. Тебя прислали сюда после того, как разгромили твою ватагу. Она орудовала на закатном тракте, который вел в мравец. — Было такое. Стараясь не шевелиться, отозвался Варлыга. Знатно мы тогда вас... «Проклятые арьи!» «Впрочем, это дело прошлое», — не обращая внимания на его зубастую хмылку, проговорил наместник. «А до того ты служил в Венской страже. Да, это тоже не вопрос». «Служил?» — не стал отпираться Вент. «Ного чему у вас научился. Зато спасибо». — Пожалуйста. Так вот, в ту пору венской стражей верховодил некий Станимир. Сейчас он один из главных вождей мятежных вендов. Можешь не отвечать, я все знаю. — Хоть бы и так. Что с того? — Я отвечу. А вот от того, что ты мне скажешь потом, будет зависеть твоя жизнь. «Займутся ли тобой накхи или просто перережут твою веревку и уйдут?» «Ты хочешь, чтобы я пробрался к Станимиру? Может, еще и убить его для тебя?» «Вот еще. Я наместник Бьярмы. Лесные венды не в моей власти. Зачем делать чужую работу?» «Тогда что?» «Мне нужно отправить Станимиру тайное послание». «Его понесет доверенный гонец. Ты и твои люди сопроводите его». «Думаешь перехитрить меня? Решил, что я помогу убийце добраться до Станимира?» «И снова не угадал. Более того, — усмехнулся Аршалай, — если мой человек вздумает злоумышлять против твоего вождя, я разрешаю убить его». Распухшее от побоев лицо Венда приобрело озадаченный вид. «Я говорю правду», — произнес Аршалай. «Ты сам мог убедиться? Я не обманываю». «Ты придумал, как убрать камень и стал десятником. А теперь ты ответь мне так же правдиво. Если я отпущу тебя, доведешь ли ты моего человека в венские земли? Просто да или нет?» «Да. Ты и твои люди получаете свободу». «Нет». Я буду крайне огорчен тем, что с тобой сделает Данхар. — Не стоит меня пугать, — огрызнулся Варлыга. — Зачем мне тебя пугать? — с улыбкой спросил Аршалай. — Ты уже попался. Твоя смерть доест эту гнусную рыбу и займется своим привычным делом. Я даже не объясняю, что твоя гибель будет ужасной и совершенно бессмысленной. Не напоминаю, что перед тем, как ты отправишься к правоцам, перед тобой сложат кучкой головы всех, кто тебе поверил и пошел за тобой. А потом надьки будут убивать тебя долго и со вкусом». Варлыга ничего не ответил. «Я говорю тебе, как разумному человеку», — мягко добавил наместник. «Сделай то, что я предлагаю, и это пойдет на пользу всем. Выбор за тобой». Вент прикрыл глаза, обдумывая его слова. — Ладно, согласен. Но имею в виду только из любопытства. — Я верил, что ты так ответишь. Аршалай повернулся к главе Накхов, сидевшему у костра. — Освободи его и всех прочих беглецов. Данхар выкинул рыбий хвост и нахмурился. — Мои люди долго их ловили, — недовольно сказал он. — Уже дважды. Вся эта шайка отпетая душегубы. Потом их снова придется искать по лесам. — Освободи вендов, верни им оружие и поделись с ними рыбой. — Может, еще штаны им отдать? — Штаны, так и быть, оставь себе. Выполняй. Данхар нехотя поднялся, в развалочку подошел к Варлыге, словно, между прочим, с размаху ткнул его кулаком в живот и, выбив глухой стон из пленника, а затем перерезал веревку. Этот путь сам освободиться, буркнул он и бросил на землю отобранный у вендоклинок. Затем страж севера обернулся к ожидавшим в отдалении накхам. Тащите сюда мальчишку, которого привез наместник. Дальше он пойдет с этими. Когда Накхи и стражи наместника переправились через реку, Аршалай остановил коня и обернулся на противоположный берег. «Думаешь, они нам поверили?» — спросил ехавший рядом Данхар. «Уверен, что нет. Но со стоянки они ушли все вместе, забрав нашего крашеного царевича». «Стоило нам отъехать, порскнули в лес, как зайцы!» — Аршалай хихикнул. «Впрочем, если не поверили, это даже к лучшему». Пусть ворлыга сам расспросит мальчишку еще раз убедиться, что я не лгу. Колючие ветки хлестали по лицу. Корневища норовили подвернуться под ногу. Маган уже несколько раз падал, и всякий раз крепкая рука в орлыге подхватывала его, рывком поднимала на ноги, и этот страшный, похожий на зверя человек, рычал ему «Шевелись!» «Я не могу так быстро!» — крепел подросток, но тяжелая затрещина заставляла еще быстрее перебирать ногами. В конце концов, енец упал ничком и тяжело дыша закатил глаза. «Все, дальше не побежит!» — заметил дичко. «Может, приколем его тут? Зачем нам это обуза?» Парень поудобнее взялся за древко копья. «Нет!» — остановил его ворлыга. «Почему нет? Что ты пообещал жирному Тетереву в обмен на свободу?» «Довести мальчишку к Станимеру. Беглецы обступили лежащего». «Я вроде видел этого хлыща во рву!» — раздался голос. Он там еле-еле ковырялся, будто отродясь лопаты в руках не держал. Я сразу подумал, этот и до первого снега не дотянет. — Так верно и не держал, он же из благородных. — Не, Ариев в ров не шлют. Им в столице на площади голову рубят со всем почетом. — Да какой он вам благородный! Кто-то наклонился и подергал Магана за длинные волосы. — Паклю приклеили, что ли? — Ай! — взвыл подросток. Вокруг расхохотались. «Щучело крашеное!» Дичка презрительно пнул Магана в бок. «На что с Танимиру может сдаться вот это? На корм сам?» «Помолчи!» — вновь вмешался Варлыга. «Пусть немного очухается. А потом мы его самого спросим». Маган съежился в траве, поджав руки и ноги, и в ужасе глядел на Вендов. Косматые бунтовщики, которые что-то рычали над его головой на неведомом наречии, казались ему намного страшнее Накхов, к которым он привык в столице. Юноше казалось, что бьярская ведьма Калма-смерть уже распахнула над ним свою зубастую пасть. — Ржелай, мразь, какую поискать не сыщешь! — вновь заговорил Варлыга. — Однако он ничего не станет делать без понятной цели. «Кому понятный?» «Погоди, чуток. Сейчас она и нам станет понятной. И ты?» «Я все скажу. Только не бейте!» Срывающимся голосом выдавил побочный сын Конюшева. «Да, конечно, скажешь. Кто же сомневается?» Хмыкнул вожак Вендов. «Вставай!» Юнец с трудом поднялся на колени, опасливо глянул вокруг и медленно встал на ноги. «Я тебя прежде видел!» разглядывая навязанного спутника, проговорил у Орлыга. — Ты ворву еду разносил. — Да, да, это я! — радостно закивал Маган. — Говори, как есть. Отчего это вдруг Аршалай назначил тебя гонцом к Станимиру? — Сам не знаю, отчего меня, но выбирал долго. Спрашивал, откуда я родом, чей сын, бывал ли прежде во дворце государя, многих ли знаю придворных. Я сказал, знаю, бывал. — Это правда? — — Чистая правда? — Хорошо. А потом что? — А потом господин наместник отдал мне вот это. Маган потянулся к плетеной кожаной опояске. — Эй, не так быстро, — процедил Варлыга. Да мне только снять. Дичка наклонился, развязал узел и снял с мальчишки пояс. — А теперь что? — Любой его конец распусти и увидишь. Вент проворно расплел косицу и насупился. — «Ага, да тут внутри кожаная лента!» Он вытянул ее наружу. «А на ней какие-то знаки!» «Что это?» — указывая на ленту, спросил вожак беглецов. «В столице таким образом ты написанные послания отсылают», — пустился в объяснение Маган. «У одного человека посох, и у другого такой же. верхний край ленты прижмешь и наматывай на древко. Вот значки в слова и сложатся. «На посохе отметка вырезана. Те буквы, которые напротив отметки окажутся, и читай. остальные для отвода глаз». «Ишь ты! Хитро. Ты, не и читать умеешь?» «А как же?» «И где же тот посох?» «У господина наместника остался, а второй, видно, у Станимира. Я, когда аршалай значки рисовал, слышал, как он стражу северу говорил, мол, это уже четвертое послание, и прежними он весьма доволен». варлыга и Дичка переглянулись. — Ты что-то понимаешь? — Выбор-то невелик, — задумчиво протянул вожак. — Либо наш друг Станемир тайно стакнулся с ариями, либо наоборот. Ну, что еще Аршалай тебе приказал? — Сказал, что как прочтет Станемир послание, будет меня спрашивать, и я должен ему все по правде рассказать. — О чем спрашивать? — вмешался Дичка. — Не ведаю. — Врешь, небось. — Солнцем, клянусь, не вру, — взвыл подросток. — А если угольев в ухо насыпать? Дичка не сильно ткнул юнса в грудь, раскрытой пятерней. Маган от неожиданности уселся на землю и зарыдал. — Не надо, умоляю, как есть, все рассказал. — Вот и проверим. Память порой обманывает. Кажется, все вспомнил. А нет, кое-что еще осталось. «Да погоди ты!» Варлыг оглянулся, ища взглядом Андема. «Я слыхал, у Бьяров есть такие травы, которые погружают душу в сон и могут разговорить любого молчуна. «Есть такие?» — кивнул Бьяр. «Жечь нужно». «Его?» — Маган затрясся. «Костер», — спокойно уточнил Андема. На угли бросать траву и семена. Кто дымом будет дышать, все, что хочет и не хочет, скажет. — Сейчас вернутся дозорные, которых мы на берегу оставили, — ответил Варлыга. — Если Аршала и Наки в самом деле ушли, то устроим здесь привал. Вот тогда свой колдовской костер и разведешь.